Хоть ситуация заставила их поразмыслить, они не стояли на месте и отступили по одному из мостов. Лорд быстро к ним приближался, и отрицать это было невозможно. Если они допустят хоть малейшее промедление, лорд Урс полакомится ими. Он добежал до обезлюдившего эльфийского дерева и остановился. Гигантский размер. И настолько, что даже был чуть выше высоты, на которой располагались мосты. Он взмахнул одной из тяжелых на вид лап. Дерево сильно зашаталось от его удара, Со звуком, похожим на взрыв, его ствол выбило. Мосты между деревьями наклонились и темные эльфы, боясь быть скинутыми с них, отчаянно уцепились за перила. Эльфийские деревья, располагавшиеся за пределами деревни, были особенно крепкими. Чтобы такое вырастить, требовали специальные меры. Нужно ускорять его рост, многократно применяя магию и кормить в большом количестве. Таким образом, оно становилось крепче и толще и гигантское дерево достаточно прочное, чтобы выдержать атаку любого чудовища, мгновение ока превратилось в бесполезные щепки. Это дало им понять, что физическая сила лорда Урса намного превосходит оную, ранее являвшихся к ним в деревню чудовищ. Будь ты проклят, чудище! Можно сказать, что меньшего мы от тебя не ожидали, но все же, насколько страшно на это смотреть. Сейчас не время делиться впечатлениями, что будем делать? Что можно сделать, чтобы свести к минимуму количество жертв? Ворчали те, кто от единственного удара потеряли волю к сражению. Такие настроения были неизбежны. Они узрели своими собственными глазами удар, выстоять против которого им бы не удалось. Им даже казалось, что он способен убить их, лишь прикоснувшись. Целью лорда Урса совсем недавно стало эльфийское дерево. Он набросился на него, словно не в своем уме. Такое поведение заходило далеко за пределы обычного. Однако не похоже, что к его безумству причастна чья-то магия. Скорее склонялись к тому, что у него какая-то особая неприязнь к эльфийским деревьям. Периодически он отвлекался от своей цели, чтобы бросить быстрый взгляд на Эгния и других темных эльфов. А потом начинал бить по дереву снова. Не похоже, что тварь учит потомство охоте. Так. Не было даже намека на присутствие детеныша рядом с этой тварью. Эгния взглянул на свой колчан на поясе и его содержимое. Неужели какие-то тёмные эльфы захотели его позлить и ради забавы провоцировали? Поэтому он с такой яростью превращает эльфийское дерево в дровишки. Тёмные эльфы были единственными, кто считал, что эльфийское дерево само по себе не имеет запаха. Но это не означало, что так есть на самом деле, и что анкилоурс, который особенно чувствителен запахом, его не учует. Если это так, значит, если они сейчас решат покинуть деревню, на какое-то время они будут в безопасности. «Нет, это было слишком хорошо, даже представить нельзя. Он побуянит какое-то время и рано или поздно проголодается, а потом может отправиться в погоню, следуя по нашему запаху. Всё-таки нам придётся отдать ему заправленное мёдом мясо и горячо надеяться, что он уйдёт, никого не сожрав. Но что меня напрягает, так это, как он глядит оттуда на нас, он словно бы следит за нашей реакцией». Да, это правда было так. И после каждого раза, когда зверь бросал на них взгляд, он бил по дереву. Может он следит за нами и смотрит, не ушли ли мы? А другая особь, следуя за ним, подошла к нашей деревне с другой стороны? Зачем ему вообще что-то такое делать, лорду Урсу? Разве это непонятно? Если его цель выгнать нас из деревни, возможно, нас уже поджидает другой Урс на месте, куда мы двинемся, когда покинем деревню или как-то так. «Я первый раз слышу, чтобы Урсы вели совместную охоту. Но если и эта версия ложна, то вообще все не имеет смысла. В таком случае у нас нет иного выхода, кроме как бежать кто куда, да? И если каждый возьмет с собой мясо в дорогу, наверняка это замедлит погоню, так как каждый будет давать кусок зверю, чтобы спастись. И у нас правда нет иного выбора? Не смотри на меня так. Деревню мы оставим лишь на время. Подождем, пока Урс уйдет и сразу же вернемся». Кого-то эти слова успокоили. Однако и они не могли представить, что все пройдет без происшествий. Это потому, что все время был слышен хруст, который издавался каждый раз, когда от очередного удара от дерева отваливался кусок. Может так он хочет заявить о своих правах на эту территорию? В таком случае Эгния и остальным темным эльфам ничего не остается, кроме как покинуть их деревню навсегда и начать обустраивать жизнь на новом месте. Магия делала процесс роста эльфийского дерева невероятно быстрым но все равно, чтобы дерево выросло таким большим, потребуется больше суток. Темные эльфы всегда жили со своими деревьями, и потеря одного значила для них потерю всего. Все равно, что воры взяли и обчистили весь дом. Скольким им придется пожертвовать, если им не позволят жить, обкрадывая другие деревни? Пока у них не получится вырастить свое большое эльфийское дерево. Хорошо, уходим из деревни и даем урсу наше медовое мясо, скомандовал мастер-охотник и все кивнули. Пока время идет, Сумона и Прун приготовят еду для нашего хищника. Остальным быть на месте, чтобы он вдруг не заподозрил ничего и не решил зайти в деревню. Два молодых рейнджера направились к центру деревни. Лорд Урс, который уже оставил от одного эльфийского дерева лишь обломки и переключился на другое, внезапно прекратил махать лапами. Еще быстрее, чем Игния и остальным, даже пришел в голову вопрос, что он задумал. Лорд зашевелился. Зверь теперь направлялся в центр деревни. «Стоять!» Эгния немедленно достал две стрелы и натянул тетиву. Краем глаза он увидел, что союзники тоже держали свои луки наготове. Он одновременно активировал способность и выпустил две стрелы. Обе поразили большое тело лорда Урса и обе отскочили. Через секунду цель летела уже множество стрел. Стрелы, попадавшие в его лицо и передние ноги, отскакивали без всякого вреда. Некоторые, что не задевали цель, пронзали с собой деревья или вонзались в землю перед ней. Не то, чтобы это были случайные промахи. Даже если бы он начал двигаться, его тело было таким огромным, промахнуться было тяжело. Эти стрелы были выпущены не для поражения цели. Они должны были привлечь внимание врага и замедлить его приближение. Однако это не сработало. Лорд Урс ни на йоду не замедлился. Все, что он делал, это мельком украдкой глядел в их сторону. Да что за черт? Наш противник стоит на вершине экосистемы, так? Так какого хрена он вообще обращает внимание на наши слабые потуги хоть как-то ему навредить? Разве он не считает слабых слабыми? Он ведет себя, словно у него какая-то цель. Нападал ли он на деревню темных эльфов до этого? Он осознает, что в центре деревни находятся дети и другие неспособные сражаться, и своим угрожающим видом хочет донести до нас, что это его территория. Вероятнее было, что он не игнорировал их, а специально направлялся к более слабым целям потому что когда он был слабым, возможно его научили такому виду охоты. И раз такого рода охота давала плоды в прошлом, значит если сделать все так же, она даст и сейчас. В таком случае все ясно, даже став гордым от своего могущества лордом Урсом, зверь бы все равно пошел на это. Если принять этого внимание, то его повторяющиеся нападения на эльфийские деревья были для того, чтобы собрать вокруг себя всех врагов, способных дать отпор или чего-то еще такого, Если рассуждать так, в его действиях уже не видно противоречий и все обретает смысл. И возможно монстр провернул это, основываясь на успешном опыте применения такого способа охоты. Как бы то ни было, на момент, когда им пришла в голову эта мысль, Эгния и остальные могли поступить только определенным образом. Защитить детей и остальных, которые находились в центре деревни, куда направился лорд Урс. «За ним!» – мастеру-охотнику даже не нужно было ничего говорить. Все спрыгнули с моста и бежали через поле к зверю. Они могли бы добраться до цели по мостам между эльфийскими деревьями, однако в таком случае им пришлось бы неизбежно сделать небольшой круг. Очень опасно было бежать там, где с легкостью могли достать лапы лорда Урса, однако они не могли позволить себе терять время, и что еще важнее, в случае если лорд Урс развернется и бросится на них, забыв о предыдущей цели, им все же удастся выиграть время. Казалось, лорду Урсу с его огромным телом было неудобно прорываться через ряды эльфийских деревьев, и даже с подавляющим преимуществом в способностях бега у него бы не получилось бежать быстрее темных эльфов внутри деревни. Напротив, Эгния, который гордился тем, что обладал среди всех наиболее развитыми физическими способностями, удалось сократить дистанцию между ними. Со стороны, куда они бежали, было слышно крики. «Тварь еще не добралась до них, нет!» Фигуру лорда Урса увидели даже те, кто находился в центре деревни. Проклятие! В центре деревни находилось место под названием Плаза, и оно располагалось не на земле. Плаза выглядела как висящий в воздухе деревянный поддон, который удерживали в этом положении мосты, перекинутые между эльфийскими деревьями. Когда лорд Урс приблизился к Плазе, он встал на задние лапы. Он раскинул широко передние лапы и заревел. Громче, чем тот, что был некоторое время назад, Этого Рева определённо хотело, чтобы заставить всех в том месте застыть на месте. Плаза располагалась над землёй, однако это не было препятствием для лорда Урса с его большущим телом. Он с лёгкостью мог бы ударить по нему лапой. Рёв и вид этого существа заставляли живое существо почувствовать своё бессилие перед ним и страх, невыразимый никакими словами. Лишь этих двух факторов было достаточно, чтобы заставить замереть бесчисленное количество народу, людей со слаборазвитыми навыками, новобранцев, рейнджеров и детей. Эгния выбросил составной лук темных эльфов и освободил обе свои руки».